«Вот тебе!» — Вера размахнулась и изо всех сил ударила блондина по щеке. Голова его дернулась, но он даже не попытался защититься, хотя мы освободили его от пут. «Я думала, тебя убили!» — выкрикнула она, и слезы закипели у нее в голосе. Я во все глаза смотрела на Глеба Делянина, дрожайшего супруга Веры, которому удалось ускользнуть от шлыкова и его людей. Я очень хотела знать, каким образом. Немного успокоив жену, Глеб принялся объяснять. «Веруся, прости меня. Я думал, что люди, положившие глаз на мой бизнес, пытаются прибрать его к рукам с твоей помощью. Но почему? Почему ты меня заподозрил? Ты вела себя странно, даже больше, чем странно. Ты пряталась» ездила тайком на вокзал, вздрагивала от каждого телефонного звонка. «Я вынуждена была доносить на собственного начальника, да и друга к тому же», — объяснила Вера. «Но я-то не знал», — возразил Глеб. «Почему ты мне не рассказала? Ты что, совсем перестала мне доверять?» «Я боялась навредить», — с болью в голосе сказала Вера. «А я думал...» Ты участвуешь в заговоре против меня. На службе тоже начались неприятности. — Какие? — с любопытством спросила я. Сорвалось несколько крупных заказов. Уволились мой зам и главный бухгалтер. Я подумал, что дело нечисто. Вкупе с этим странное поведение Веры все это очень настораживало. — Почему же ты скрылся? — предполагал, что меня хотят убить. — Ты думал, что я... Я не знал, что и думать. «Поставь себя на мое место!» «Что ты на него набросилась?» Вмешалась я. «Если бы он не скрылся, его бы убили люди Шлыкова. Он как раз очень вовремя исчез. Ты подумала, что во всем виноват Шлыков, а муж тебе подыграл. Неужели не понимаешь?» Я повернулась к своему недавнему пленнику. «Глеб, я думаю, что вы пробрались ко мне, чтобы разжиться информацией, Это так? Совершенно верно. В первый раз хотел сделать это тайком, просто покопаться в ваших вещах. А второй раз, то есть сегодня, решил поговорить с вами откровенно. После того, что я услышал вчера о похищении женщины, я начал понимать, что вы с моей женой заняты вовсе не мной, а кем-то совершенно другим. Зачем же вы вскрыли дверь отмычкой? Могли бы просто позвонить? «Я полагал, что вы меня не впустите». В его словах была определенная доля истины. Я не стала протестовать, тем более, что за свою инициативу он уже получил сковородкой по голове. Хорошо еще, что я его не сильно обожгла. «Сначала я следил за верой», — объяснял тем временем Глеб. «Засек, что вы время от времени встречаетесь и ведете себя, как настоящие заговорщицы». — Вот я и подумал, что, возможно, узнаю гораздо больше от вас, Марина. — Где ты прятался все это время? — хмуро спросила Вера. Снял комнату в центре. — Какой молодец! Она, наконец, пришла в себя настолько, что смогла дать волю слезам. Потом бросилась к Глебу на шею, и они замерли, обнявшись. Чтобы не смущать воссоединившуюся парочку, я вышла. До тех пор, пока мы не решим вопрос с Томочкой Хорошевской, Глебу нельзя себя обнаруживать, — думала я, — пусть еще немного побудет в списке без вести пропавших и поживет на снятой квартире. Я вспомнила, как он шатался вокруг моего дома, как приезжал на дачу к Горчакову. Стоп! Раз Глеб оказался персонажем совсем другой оперы, значит, контролировал поставляемые мной сведения о Горчакове, вовсе не он. Не он донес Шлыкову, что Альбина с ребенком уехали из страны. Кто-то еще следит за мной. Я вспомнила грузного мужчину возле мусоропровода с усами-щеточкой, того, на которого я кричала с балкона. Я выглянула на улицу. Под окнами никого не было, что, конечно, ничего не означало, Усатый мог наблюдать за мной из припаркованного неподалеку автомобиля. Я подумала, что если он следит за моим подъездом постоянно, то Шлыков наверняка уже знает о нашем женском клубе. Это плохо. В таком случае Томочку найдут очень быстро. Если они начнут проверять Катю, то в первую очередь приедут на дачу ее любовника. Тогда впервые шевельнулось во мне неясное подозрение в отношении людей, Которые вломились в мою жизнь. Нам хочется побыть вдвоем, сообщила Вера через некоторое время. Как ты думаешь, куда нам отправиться? На квартиру, которую снимает Глеб, или лучше пробраться домой? Домой? Вы что, обалдели? Вспылила я, но, увидев расстроенные физиономии супругов, предложила. А не хотите посторожить Томочку Хорошевскую, а кать сырочкой отпустите по домам? Это мысль! воодушевилась Вера. У нас будет возможность как следует все обсудить. Оставшись одна, я затасковала. Чужое счастье подействовало на меня самым негативным образом. Не то чтобы я не радовалась тому, что верен муж оказался жив и здоров. Просто неожиданно поняла, насколько мы были неосторожны. Пустились в самую настоящую авантюру, не обеспечив себе никакой защиты. Все запутали, вели себя безответственно, даже глупо. Посмотрев на ситуацию как бы со стороны, я удивилась, что нас всех до сих пор еще не передавили, как мух. Тем временем наступила ночь, время влюбленных и разбойников. Меня так и подмывало сунуть голову поглубже в петлю, сообщить Шлыкову, что его жена находится у нас. В конце концов, другого выхода я не видела. Может, пойти поискать возле дома Усатого. Катя и Ирочка, осведомленные о последних событиях, решили сдать Виктора заявиться прямо ко мне, чтобы скорректировать наши дальнейшие действия. Они ехали на Катиной машине и, когда свернули с шоссе к моему дому, заметили в свете фар мужскую фигуру, которая при их приближении поспешила спрятаться в кустах. Мариша Тебя снова кто-то пасет, сообщила Катя, позвонив мне с мобильного. Этого типа надо поймать, заявила я, а мы с ним справимся. Настрое, а он один. Но он оказался не один. Из-за этого наш план, как обычно, претерпел кардинальные изменения. Получился очередной экспромт. Катя убрала машину из поля зрения, а не сырочкой. Вышли в темноту, держа наготове Одна – газовый баллончик, другая – гаечный ключ, обернутый носовым платком. Вообще-то мысль была такая. Ирочка постарается засечь местонахождение ФСБшника и отвлечет его внимание. Тут появится Катя. Вдвоем они выведут его из строя. А если им не хватит сил, то на подмогу приду я. Ирочка уловила движение в кустах и крикнула. «Эй, кто там? Выходи, не прячься, разговор есть!» Неожиданно из темноты вышел тип с усами-щеточкой и, улыбнувшись, склонил голову на бок, приглашая ее продолжать. Тем временем Катя короткими перебежками преодолела пятачок двора и оказалась сзади него, ни секунды, ни медля, Она встала на цыпочки и угостила нашего знакомого ударом гаечного ключа. Тот громко вскрикнул и схватился за голову. «Слабо стукнула!» — зашипела Ирочка. «Может, его еще газом обработать? Не надо, сейчас отключится!» Усатый действительно немного пошатался, прикрыв голову обеими руками. Потом, словно нехотя, осел на траву. «Правда, совсем не упал. Остался сидеть». При этом стонал раскачивался из стороны в сторону. «И как мы теперь дотащим его до квартиры?» – спросила Ирочка. Они беспомощно посмотрели друг на друга. Дело происходило прямо перед домом, и в любую минуту их могли увидеть из окон. Я набросила на плечи кофточку и, подхватив электрический фонарик, поспешила спуститься. Фонарик я взяла не просто так. Лампочка на первом этаже не горела, и внизу было темно, как в преисподней. Девочки тем временем подняли усатого под руки и, пихая локтями, поволокли к подъезду. Я открыла им входную дверь, и процессия благополучно преодолела порожек. Развернувшись лицом к лестнице, я направила луч фонарика вперед. И тут... В полоске света мелькнул чей-то рукав. Я встала, как вкопанная. Потом непроизвольно повела фонарем в сторону рукава и едва не заорала на весь подъезд. В самом углу, под лестницей, прижавшись спиной к стене, стоял человек. Он явно не хотел, чтобы его увидели. «Кто это?» — пискнула задирочка. «Я-то откуда знаю?» Я действительно понятия не имела, кто это. Но когда очередной незнакомец метнулся вперед, я совершенно рефлекторно попыталась защититься. Фонарь просвистел в воздухе и через секунду уже встретился с его лбом. Раздался глухой стук. Потом к стону усатого присоединился еще один. «Не стойте», — приказал я девочкам, — «тащите усатого наверх. Как следует свяжите». «А потом возвращайтесь, потащим этого». «Не многовато ли будет?» – засомневалась Катя. «Куда же его девать? Мне бы не хотелось найти его утром под лестницей, истекшего кровью». «Да ты ему ничего не разбила!» «Разве в темноте разберешь?» – уперлась я. Пока они тащили усатого по назначению, я, словно охотник добычу, стерегла второго типа. Минуты через две он начал подавать признаки жизни. Мне ужасно не хотелось бить его снова, и я с тревогой наблюдала, как этот голубчик пытается подняться. И тут случилось ужасное. Возле подъезда затормозил автомобиль, хлопнули дверцы, и супружеская чета, проживающая как раз на первом этаже, переговариваясь, распахнула дверь. Возможно, мне с моим трофеем и удалось бы остаться незамеченной, но муж который славился любовью к порядку. Увидев, что в подъезде темно, тут же вознамерился поменять лампочку. Он первым забежал в квартиру, включил в прихожий свет, и пока его жена снимала обувь, разжился лампочкой и вылетел в коридор с табуреткой. Раздался неприятный скрежет, и через пару секунд все пространство вокруг озарилось противным желтым светом. Сосед, естественно, тут же увидел меня, а также моего, так сказать, партнера. К этому времени тот уже стоял на ногах, но был еще медлительным, вялым и глядел на меня туманным взором. Я поддерживала его двумя руками за талию. Сосед, видимо, решил, что застал нас в разгар страстных объятий, поэтому страшно смутился и пробормотал «Здрасте!» «Привет!» Ответила я и нагло подмигнула. Тот ретировался, закрыв за собой дверь квартиры. Тут как раз появилась Катя. «Ирочке осталось только узлы завязать», — сообщила она. «Меня чуть не поймали», — шепотом сказала я. «Давай, бери с другой стороны». Сосед, вероятно, поведал жене о только что виденной сцене, и та не удержалась. Когда мы проходили мимо их квартиры, дверь приоткрылась, и наружу высунулась ее любопытная физиономия. Хихикнув, я послала ей самое теплое приветствие. Она тоже поздоровалась с живым интересом, посмотрев на мужика, которого мы тащили по ступенькам. «А вы бы на лифте!» — посоветовала соседка. «Надо же, как он перебрал!» Молясь в душе, чтобы она поскорее убралась, я нажала кнопку лифта. Через минуту мы были уже дома ваша враж Ирочка с веревкой наперевес бросилась к новой жертве. Мы с Катей позволили ей удовлетворить проснувшуюся агрессивность. «Я забыла. У тебя в квартире можно курить?» — спросила Катя. «Лучше спросить, чего у меня в квартире нельзя». Катя усмехнулась и достала сигареты. Заклеенный и завязанный по всем правилам усатый, сидел не где-нибудь, а в моем любимом кресле и таращился на нас, Словно мы были экспонатами кунсткамеры, а он приехал из провинции и впервые узрел такое чудо. Второго красавчика мы для симметрии посадили в другое кресло. Ирочка так постаралась нейтрализовать первого врага, что на второго просто не хватило веревки. У него были связаны только руки и ноги. Правда, рот мы заклеили скотчем у обоих. Звонок в дверь раздался совершенно неожиданно. Мы все испуганно переглянулись. «Пойди посмотри в глазок», — велела мне Катя. Я подчинилась. За дверью стоял Крылов. Я накинула цепочку и выглянула в образовавшуюся щель. «Опять вы», — воскликнула я вместо приветствия. «Можно войти?» — по лицу Крылова блуждала глупая улыбка. «Нельзя! По ночам ко мне вхожат только любовники». «Это что?» Предложение? Напротив отставка. И вообще, что вы здесь делаете? Традиционно проходили мимо? Угадали. Вот и идите дальше. Ладно, а попить дадите? Честное слово, пить ужасно хочется, а открытых ларьков в вашем районе нет. Так смените район, буркнула я, потом сжалилась. Ну, хорошо, подождите тут. И как я поймалась на эту ерунду? Дверь я не закрыла, потому что это показалось мне невежливым. Возвратившись со стаканом сока в коридор, я взвелась чуть ли не до потолка. Крылов находился внутри квартиры и как раз собирался заглянуть в комнату. «Не смейте!» – истошно завопила я. От неожиданности он подпрыгнул на месте. Расплескивая сок, я бросилась к нему, чтобы схватить за руку. Но он все-таки успел толкнуть дверь. Предательски скрипнув, она приоткрылась, и взору Крылова предстали два связанных мужика с заклеенными ртами, которые сидели в одинаковых креслах и таращились на него, как два кролика. Девочки попрятались. «Блин», — сказал Крылов, — «что это?» «Это вас совершенно не касается». Грубо заявила я, захлопывая дверь перед его носом. «Выметайтесь немедленно!» «Я бы понял, застанев обоих в наручниках, а вас с хлыстом в руке, неизвестный вам способ извращения. Мы признаем только скотч и веревки. Фишка такая!» «Но почему их двое?» недоумевал Крылов пятись. «Групповой секс с элементами садизма». «Может, хотите присоединиться?» «Не хочу, но спасибо за предложение». На его лбу собрались морщинки. Я видела, что он изо всех сил старается постичь суть происходящего. Я не дала ему сделать этого и выпихнула вон. «Кто это был?» — спросила Ирочка, выпутываясь из шторы. «Цербер моего шефа», — вздохнула я, — «тоже, между прочим, взял манеру следить за мной». «Такой кретин! Как тебе удалось от него избавиться?» — поинтересовалась Катя, вылезая из-за дивана. «Ведь он видел двух этих гавриков, связанных по рукам и ногам. Неужели испугался?» «Нет, просто ничего не понял. Надеюсь, сегодня он больше не появится». «Что ж, настало время заняться нашими красавчиками». «Ну, усатый понятно кто», — сказала Катя, наполняя комнату дымом с привкусом ментола. «А вон тот, бледнолицей. откуда взялся?» «Может, он просто зашел в подъезд пописать?» — робко предположила Ирочка. Мы и с Катей захохотали. Оба пленника, между тем, вели себя на удивление смирно. «Теперь я точно знаю силу удара, с которой человека надо бить по голове, чтобы он остался жив» заявила Катя, усмехнувшись. «Значит, Мариша, ты не видела этого парня раньше?» «Не видела, хотя, конечно, я могу и ошибаться. У меня голова идет кругом от всех этих шпиков. Я Глеба за сексуального маньяка приняла», сказала я и тут же замерла, уставившись на Бледнолицого. «Девочки, это он!» «Кто?» хором спросили они. «Маньяк! Это тот самый парень, от которого меня Симочка круглого спасла. Я закрыла глаза, и картина той ночи мгновенно встала передо мной. Я подняла ресницы и с ненавистью посмотрела на Бледнолицова. Он шел за мной по пятам от самой остановки. Если бы Симочки не было дома, точно напал бы на меня в подъезде. Мне тогда просто повезло, иначе лежал бы сейчас мой хладный труп. «На железной каталке!» «Господи!» «Маньяк!» С благоговейным ужасом произнесла Ирочка. «Надо же было ему подвернуться так не кстати!» Раздраженно сказала Катя. «Думаю, он с тобой абсолютно согласен». Я не сводила глаз с подонка. Он же смотрел на меня с усталой грустью. «Понял, сукин сын, что его час пробил». «И что мы теперь будем делать?» Вернула нас к реальности Ирочка. «Может, отпустим хотя бы одного?» Она кивнула в сторону Усатого. «Если мы его отпустим, — возразила я, — он расскажет Шлыкову о нашем женском клубе. В этом случае Томочку моментально найдут». «Зачем же мы тогда засветились?» С недоумением возрилась на меня Катя. «Я как-то упустила, — расстроилась я. «Ведь перед вашим приездом об этом думала!» «Ну, потом все вышло из-под контроля!» «Если мы оставим его, — рассуждала Катя, — у нас на руках окажутся сразу два пленника, и при этом мы не сможем сообщить о них Шлыкову. Замечательно!» «В таких операциях нужен трезвый мужской ум!» — робко высказала свое мнение Ирочка. «Вот ж чего нет, того нет!» — грустно отметила я. «Значит так, усатого придется отпустить. Томочку с дачи нужно увести, а вам следует спрятаться. Можете взять недельку за свой счет?» «Можем», — хором ответили они. «У меня есть классная идея насчет Томочки», — усмехнулась я. «Ее никогда не найдут, а вам лучше вообще уехать из города». Катя и Ирочка растерянно переглянулись. Разглагольствуя, я встала за креслами пленников, и подмигнула подружкам. Они тут же расслабились и стали мне поддакивать. — Итак, — сказала я усатому, который оказался ужасно индифферентным типом, — сейчас вы отправитесь во Освояси и еще до рассвета сообщите Шлыкову о том, что его жена взята нами в заложнице. В обмен на нее мы хотим получить гарантии своей безопасности и дальнейшего невмешательства в нашу жизнь. Я повернулась к соратницам и спросила. Я ничего не забыла? Ничего, успокоила меня Катя. Держа перед носом усатого газовый баллончик, мы развязали ему ноги и, окружив плотным кольцом, довели до двери. Уже на пороге разрезали ножницами узел, связывающий запястья, и вытолкнули на лестничную клетку. Пусть дальше сам распутывается, как хочет. В глазок я увидела что усатый резво побежал вниз по лестнице, освобождаясь от веревок на ходу. «А что мы будем делать с другим?» — устало спросила Ирочка. «Жаль, что я тогда не позвонила в милицию», — сказала я. «Может, по моему описанию его бы поймали, и Симочка осталась бы жива. Я, только я одна виновата в смерти своей задорной молодой соседки» и аудиокассету ей подсунула, и про маньяка никому не рассказала. «Но теперь ему не вырваться», — пообещала Катя зловещим тоном. Оставшись в гордом одиночестве, наш пленник явно заволновался. Он стал ерзать в кресле и мотать подбородком. «Наверное, хочет, чтобы мы ему рот расклеили», — предположила Ирочка. «Будет лапшу на уши вешать. Фиг тебе». В этот момент снова позвонили в дверь. Я посмотрела на часы. Для людей Шлыкова еще слишком рано. Я на цыпочках подкралась к двери и прижалась к глазку. На площадке стояла моя соседка снизу. Звали ее Ксенией. «Неужели она что-то заподозрила?» Подумала я, открывая дверь. «Послушай, Мариша, я так поняла, что ты в большой дружбе с нашим участковым». У Ксении был заговорщицкий вид. Конечно, сейчас не самое подходящее время для просьб. Минутку перебила я ее, лучезарно улыбнувшись. Или я не расслышала, или плохо поняла. Я в большой дружбе с участковым. С чего ты взяла? Ну как же, растерялась та. Вы же только что его с какой-то женщиной на лифте повезли. Информация дошла до меня с трудом. «Ах ты, ядрёна Матрёна!» — не выдержала я. «Ты уверена, что это был участковый?» «Да», — протянула Ксения, глядя на меня со странным выражением. «И он работает в милиции?» «Они все там работают», — осторожно подтвердила соседка. «Кто?» «Участковые. У них и формы есть». «Так ты говоришь, что это был участковый?» «Конечно! Копейкин, Алексей Михайлович!» Ксения поджала губы. «Не знаю, что у вас за отношения. Они у нас только зарождаются», — перебила я ее. «Ах, вон оно что!» «Если честно, не думаю, что Алексей Михайлович сегодня в состоянии принимать граждан». Я с опаской посмотрела через плечо. «Ладно, ладно», — замахала руками Ксения. «Другой раз поговорим». Она хихикнула и, сказав «пока», побежала вниз. Я была убеждена, что соседка приходила просто на разведку. Видимо, ей так хотелось стать обладательницей свежей сплетни, что она уснуть не могла. Я возвратилась в комнату и, подбоченившись, встала напротив Копейкина. «Знали бы вы, девочки», — с горькой иронией сказала я, — «какую рыбу мы поймали под лестницей!» Потом подошла к пленнику и, опершись коленкой о подлокотник кресла, содрала с его лица скотч. Знакомьтесь, Алексей Михайлович Копейкин, наш участковый милиционер. Тайну его личности мне только что открыла соседка снизу. Как только рот Алексея Михайловича оказался свободным, он тут же подал голос. Новые девки даете. «Ты уверена, что опять ничего не перепутала?» Подозрительно спросила Ирочка. Я на секунду замерла, перестав колдовать над узлами, и громко рявкнула. «Как позвонить в отделение?» Копейкин вздрогнул и послушно назвал номер. Я схватилась за телефон. Убедившись, что попала куда надо, назвала свой адрес и глупо спросила. «Тут ко мне участковый в дверь звонит. Копейкин». Есть такой? Замечательно. Длинный, худой, лицо бледное и вытянутое, как у лошади. Он? Ну, спасибо. Тогда пойду открою. У Копейкина была хорошая выдержка. Он не произнес ни одного бранного слова. В качестве компенсации за моральный и материальный ущерб я принесла ему большую кружку кофе и тарелку с бутербродами, а Катя угостила ментоловой сигаретой. «Извините, а что вы делали под лестницей?» — спросила Ирочка, с благоговением наблюдая, как он стремительно поглощает бутерброды. «Я там засаду на маньяка устроил». «Но ведь вы той ночью крались за мной», — обвинила я его. «Я вас до дома провожал», — оскорбился Копейкин. «Вижу, девушка одна из троллейбуса вышла. Опасная ситуация». Могли бы подойти, представиться, — укорила я. — Ага! А вы бы, конечно, поверили. Я ведь в тот день не при исполнении был. — И сегодня, полагаю, тоже, — насмешливо заметила Катя. — И сегодня? — Вымирающий вид, — усмехнулась она, — реликт. Работает без сверхурочных. — Не надо смеяться, — серьезно ответил Копейкин. Маньяка до сих пор не отловили, так что не ходите по одной. «Хотя», — он сощурился, — «вам не страшно. Чем вы меня по голове шарахнули?» «Фонарем». «А больно-то как!» «Получается, не готовы вы оказались к неожиданностям, товарищ участковый?» «Я, конечно, знал, что женщины нашего района проинформированы насчет маньяка, но мне даже в голову не пришло, что одна из них нападет первой». Давайте как-нибудь уладим наши разногласия, предложила я, виновато разглядывая синяк на лбу Копейкина. Помиримся, забудем обиды. Надейтесь, что я уйду, усмехнулся участковый. А как же похищенная женщина? Жена Шлыкова, я, верно, запомнил. Он не уйдет, вздохнула Катя. Это нечестно, сказал Ирочка. Мы приняли вас за другого, и наша информация предназначалась не вам. «Как же я могу уйти? Я ведь представитель закона!» «Откуда я знаю, что вы делаете со своими пленниками? Может, вы их голодом морите?» «Он хочет нас арестовать», — шепнула Катя, наклонившись ко мне. «Не смотри, что вроде бы шутит. Нам не поздоровится, точно тебе говорю». «Придется все ему рассказать», — вздохнула я. «Что все?» — поинтересовался Копейкин, который, как выяснилось отличался отменным слухом. Я устроилась на диване и принялась убеждать участкового в том, что он вознамерился влезть в операцию, которую ведет ФСБ, и что ему совершенно ни к чему рисковать своей карьерой. в подробности я не вдавалась, поэтому он не узнал ни про наших мужей, ни про шантаж. Я представила нас как завербованных федералами агентов, которые действуют строго по инструкции, якобы... Мы помогаем хорошим ребятам вычислить пробравшихся в их ряды плохих. Копейкин напряженно слушал и вопросов не задавал. Только в конце моего пространного повествования поинтересовался. А тот тип, которого вы отпустили первым? Тоже сотрудник ФСБ, убежденно сказала я, старший лейтенант. Для старшего лейтенанта староват, возразил Копейкин а вы мне лапшу на уши не вешаете?» Я устало вздохнула. «Будь мы настоящей шайкой преступниц, разве мы бы вас развязали, закатали бы в ковер и вывезли за город? Делов-то!» «Действительно, брови его шевельнулись. Значит, вы мне не советуете вмешиваться?» «Не советуем. А женщина?» «Вот заладил!» — рассердилась Катя. «Женщину отпустим, как только прикажут». Судя по всему, Копейкин на что-то решился. «Я зайду завтра», — пообещал он. «А то сегодня у меня голова болит». После производственной травмы он потрогал синяк. «Я оставлю вам свои телефоны». Он нацарапал на бумажке два номера и пояснил. «Второй домашний». «Кстати!» — спохватилась я. Почему вы устроили засаду на маньяка именно в нашем подъезде? В соседнем микрорайоне произошло два нападения подряд на женщин из одного и того же дома. Я подумал, чем черт не шутит, вдруг он вернется сюда после убийства Серафимы Кругловой. Понятно. Что ж, надолго мы не прощаемся, со вздохом сказала я. Разрешите спросить, сколько будет длиться ваше задание? «Оно уже подходит к концу», — соврала я. Когда участковый неохотно покинул наше общество, Катя вскочила с места. «Он нам не поверил. Вот увидишь, этот Копейкин еще устроит нам праздник. Просто у него пистолета с собой не было, а иначе он бы нас всех повязал». «Что ему стоит в таком случае вернуться с подкреплением?» — спросила Ирочка. «Одна я была уверена в том, что Копейкин отправился спать. Но на всякий случай опасную жилплощадь мы покинули и, выскользнув из подъезда, устроились в Катиной машине. «Вы и поняли, как я провела Усатого?» – спросила я. «Сказала, что Томочку с дачи мы увезем, а вы уедете из города. На самом деле увозить ее не будем и прятаться будете на той же самой даче». Только надо сделать так, чтобы со стороны дом казался нежилым. Без проблем, пожал плечами Катя. Все, что нужно есть в подвале. Стратегические запасы еды, канализация и водопровод. Опустим жалюзи, задернем шторы и считай, что мы в бункере. Никакой громкой музыки, предупредила я. Ночная светомаскировка, звонки только по мобильному. Телефон на даче должен все время молчать. «Если по нему будут звонить, не подходите». «Понятно», — кивнула Катя. «Компания у нас веселая, так что не заскучаем». «Теперь у нас даже мужчины есть», — сказала Ирочка, которая, кажется, была на редкость высокого мнения о представителях противоположного пола. «Глеб вам понравится», — уверила я. «Он такой большой, еле уместился на полу моей кухни».